Глава 24. Две новости. «Есть две новости, хорошая и плохая», — объявила Айрис, когда Дэвид спросил ее как успехи. И ей в этот момент было все равно, интересуется он искренне или нет. Главное, он вышел из дома встретить ее. Наверное, увидел в окно, что подъезжает машина, или услышал ее. «Значит, не зря съездили», — ответил Дэвид. «Это точно. И спасибо, что разрешили взять машину». Ехать на поезде было бы долго и неудобно. И она вряд ли сумела бы скататься еще и в Окле со всеми этими пересадками. Дэвид никак не отреагировал на благодарность, словно не слышал, и сказал «Начните с хорошей». «Давайте зайдем в дом», — предложила Айрис. «Вы замёрзнете в одном свитере. Да я скорее замёрзну в доме. У меня в комнате слишком маленький стол». Я ушёл работать в библиотеку, а там холодно, как на улице». Дэвид поморщился и дернул плечами. «Да, я знаю. Надо искать маленькую комнату и просить растопить камин». Они поднимались по ступенькам, и Дэвид так внимательно и тепло рассматривал ее, словно они не виделись несколько дней. Он как будто ждал чего-то. Вполне возможно, что ждал. Например, что она протянет ему руку или даже обнимет. Айрис ответила на его взгляд, и это заставило Дэвида улыбнуться. Но вот протянуть руку... Она не была уверена, хочет ли он этого. Возможно, она неправильно все понимает, и движение получится слишком наглым, навязчивым. Так было с самого начала. Она почти никогда не могла угадать по лицу, что Дэвид Вентвард думает. Наверное, никто не мог. Миссис Пайк про это говорила, а Руперт бесился из-за того, что мог вывести из себя кого угодно, а вот Дэвида не мог. Тот слишком крепко держал себя в руках. Дэвид открыл перед Айрис тяжелую дверь, и они вошли в холл. В его глубине велась точно спящий дракон, темная лестница. От двери было хорошо видно галерею второго этажа. Полированные перила, резные столбики. Айрис подумала, что если бы в ночь смерти сэра Фрэнсиса посмотрела наверх чуть раньше, может быть, увидела бы одно склонённое лицо. То самое. Тревога, которая находила волнами, вновь поднималась внутри. У Арис, по коже пробежал мороз, ведь если полиция ошиблась, то убийца мог быть сейчас в этом доме. Она свернула в боковую дверь, потому что до сих пор не могла заставить себя подняться по лестнице короля Якова. Другие, кажется, тоже. Пока. Интересно, сколько дней пройдет, прежде чем эмоции притупятся, трагедия позабудется и смерть Фрэнсиса Лайла превратится в очередную легенду Клейхиткорта. Вроде короля, подвернувшего лодыжку, Джулиуса Шелтерпа, чью невесту вместе со всем остальным унаследовал, и его слабовольный брат, Или леди Изабель, влюбившийся в парнишку, которого приютили из милости. Вот теперь я не замерзну, поежившись, сказал Дэвид. Арис почему-то все равно не хотелось снимать пальто, хотя они и остановились в одной из гостиных. И еще почему-то не было уверенности, что их никто не подслушивает. Слишком много дверей. За каждой мог стоять тот. Кому не надо бы знать, что Айрис Бирн пытается вести собственное расследование. Итак, произнесла она, сначала хорошая новость. Я знаю, кто такой Фред Селлерс. Плохая. Я, кажется, не знаю, кто такой Питер Этеридж. Хорошая, хороша, хотя бы тем, что я ее понял, сообщил Дэвид. А вот с Этериджем это кто-то другой. «Я понимаю, что моя теория шаткая и держится только на несходстве почерка и паре предложений в мемуарах покойного лорда Шелтерпа. Но человек, который написал книги, на самом деле кто-то другой, не Питер Этеридж, самозванец. С таким ранением ему было несложно выдать себя за другого. Но вы же мне говорили, что его опознали в госпитале, пока он сам был без сознания». Это немного портит мою теорию, но допустим, его могли перепутать, а потом он не стал никого переубеждать. Он же никого не знал в этой речхаусе, они бы сразу поняли, что это чужой человек. Он не мог говорить, так что ему не надо было ни к кому обращаться по имени, а потом он постепенно выучил имена. Но знать имена прислуги недостаточно, возразил Дэвид. Есть десятки мелочей, подпись «Знание хотя бы названия деревни?» Наш самозванец умный, выкрутился и жил так много лет, писал книги. Одна из них попала лорду Шелтерпу, и он даже в мемуарах записал, что просто невероятно, как капитану Этериджу удалось написать все эти рассказы. Потом несколько лет он об этом не вспоминал, но в конце концов поехал к Этериджу. Для чего? Чтобы разоблачить? Я думаю, чтобы шантажировать. Шантажировать? Изумленно переспросил Дэвид, почему? С чего вы взяли? Арис опустила глаза. Я не собиралась это рассказывать ни вам, ни, тем более леди Шелторп, но я кое-что нашла. Она упорно не поднимала взгляд на Дэвида и изучала вместо этого поблекшие розы на ковре: Ваш дядя Родерик! Незадолго до смерти пытался уничтожить документы. Даже просил Селлерса помочь, но тот не сообразил, где они спрятаны. А вы сообразили? Да. И я узнала... Нет, не узнала. Узнала я из других источников. Так Айрис решила назвать Хардвик. Я нашла доказательства того, что лорд Шелтерп тратил очень много денег. Гораздо больше, чем мог себе позволить. Леди Шелтерп жестко контролировала семейные финансы. Она бы эти траты не одобрила, поэтому у него был тайный счет, Но вот каким образом он его пополнял — интересный вопрос. И вы решили, что шантажом. Было заметно, что Дэвиду очень не нравится эта идея. Почему? Крупные траты начинаются с марта 1962 -го года, а лорд Шелтер приезжал к Этериджу примерно в то же время. Миссис Этеридж сказала, что, наверное, в 61 первом, но точно она не помнит. Звучит не очень убедительно. Мало ли к кому дядя Родерик мог ездить примерно в это время. «Я знаю», — согласилась Айрис. «И есть еще кое-какие неувязки. Во-первых, траты не уменьшились и после смерти Этериджа. Во-вторых, сомневаюсь, что у того было столько денег. «Аппетиты у вашего дяди были впечатляющими. Драгоценности, антикварные книги, меха, скачки. Господи!» Дэвид провел ладонями по лицу. Он понял, что меха и драгоценности вряд ли носил сам лорд Шелтер. Я подумала, что его жене не обязательно про это знать, хотя Джулиус, возможно, и в курсе. Я хотела отдать то, что нашла ему, но так и не решилась. Сама не знаю, почему» потому что мало кому доставляет удовольствие видеть своих знакомых в унизительной и неловкой ситуации. А если про тайную жизнь дяди Родерика станет известна всем — полиции, адвокатам, а потом всплывёт на суде, это будет просто катастрофа, особенно для тети. Дэвид явно нервничал. «Хайрис, вы можете пока не сообщать полиции? Скорее всего, эта история не связана с убийством». «Я говорю «пока», потому что если станет ясно, что эти...» Он покрутил пальцами в воздухе, пытаясь подобрать слово, что эти развлечения имеют отношение к смерти сэра Фрэнсиса, то тогда мы все расскажем. «Я согласна», — кивнула Айрис, которой тоже совсем не хотелось причинять неприятности Шелтерпам. «Но мы ведь не знаем, что обнаружила полиция, куда идет расследование». Как мы можем понять, важна эта информация или нет? Мы можем думать, что нет, а на самом деле... Полиция даже не смотрит в сторону Этериджа, и тем более дяди. Они сосредоточились на Селлерсе. И вы что-то начали говорить про него. Вы знаете, как его зовут на самом деле? Откуда? Да, знаю. Его зовут Николас Этеридж. Он сын капитана Этериджа. Понятно, что на самом деле он не его сын. Но по документам все именно так. На одном дыхании проговорила Айрис. «Здесь? В этом доме? Здесь работал сын Этериджа? Это просто... У меня нет слов!» Дэвид покачал головой. «Но почему он скрывал свое имя? Какой смысл?» «Я тоже об этом думала, пока ехала сюда. Смотрите, все именно так, как мы предположили насчет Сэдбери». Они познакомились в Этеридж-хаусе, Сетбери там часто гостил, Селлерс узнал, что тот готов дорого заплатить за книгу, а он сам оказался одним из немногих людей, которые знали, где такую книгу можно раздобыть. Он же ухаживал за капитаном Этериджем, мог оказаться в его кабинете, когда тот подписывал книгу и тем более мог запомнить имя гостя, а дальше, я думаю, было так он сказал Сетбери, что ему нужно проникнуть в один респектабельный дом, чтобы заполучить книгу. Понятно, что это не тот случай, когда можно пробраться в библиотеку ночью и что-то украсть. Ты просто ничего не найдешь. там же тысячи книг. Селлерсу, точнее Нику Этериджу, нужно было время. Вряд ли он собирался жить тут целых полгода. Но он сначала не мог отыскать книгу в библиотеке, Потом не было возможности стащить ее по-тихому, чтобы лорд Шелторп не хватился. А вот дальше... Чем ближе мы к смерти сэра Фрэнсиса, тем запутаннее и непонятнее все становится. Что произошло потом? Если он все же украл книгу, то зачем вернул? Ничего не складывается, разочарованно добавила Айрис. Голос ее подвел и дрогнул. Наверное, Дэвид подумал, что она сейчас расплачется, хотя Айрис всего лишь злилась, очень сильно злилась. Дэвид подошел к ней и взял за плечи. «Вы очень много узнали. В пятницу не было известно ничего, а вы за несколько дней узнали, как зовут Селлерса и что он связан с Эдбери, что кто-то напечатал письма в газету и даже что...» Дэвид засомневался, но потом все же добавил, и даже что Этарич, возможно, кто-то другой. Айрис хотела перечислить в ответ то, что она до сих пор не знала, но не получалось думать ни о чем другом, кроме того, что он держал ее за плечи. Айрис так и не сняла пальто, и поэтому не чувствовала тепла его ладоней. Прикосновение через три слоя ткани ощущалось слабо и отдаленно, но это был Дэвид. Он держал ее, смотрел на нее, стоял близко-близко. Она подумала, что с того момента, как Дэвид обхватил ее плечи, она не сделала ни единого вдоха. Наверное, поэтому в голове была огулкая, звонкая, веселая пустота. Точно Айрис опьянела за несколько секунд. «Если кто с этим и разберется, то это вы», — сказал Дэвид. «Если бы вы не приехали в Эберли...» то я не знаю, чем бы кончилось дело. Ничем хорошим, я думаю. Никто другой не смог бы сделать того, что сделали вы. А здесь все проще. «Вы думаете?» Почти возмущенно воскликнула Айрис, которая смогла, наконец, глотнуть воздуха, потому что Дэвид разжал руки. С чего это он взял, что история с книгой, Этериджем и смертью Фрэнсиса Лайла была проще? Она была гораздо гораздо запутаннее, потому что моя мать погибла шесть лет назад и не было улик, а в этой истории улик полно. К тому же эта история произошла совсем недавно и, кажется, происходит прямо сейчас. Дэвид был прав, мелких разрозненных улик было полно. Проблема была в том, что они ни во что не складывались. Скорее всего, потому что между настоящими закрались ложные, ведущие совсем не туда. Но если раньше у нее были сомнения насчет того, что книга была связана с убийством, то сейчас появилась уверенность, слишком много ниточек тянулось к Питеру Эттериджу. Тем не менее, когда она разговаривала вечером с инспектором Мартином, то благоразумно не стала упоминать Ворона и его автора. Что удивительно, Мартин сам ей перезвонил. Правда, очень поздно, почти в 10 вечера, через 5 с лишним часов после того, как Арис связалась с констеблем в Клейхете и попросила передать инспектору, что догадывается, как на самом деле зовут Селлерса. Когда инспектор Мартин услышал, что Селлерс сын Этериджа, то заорал в трубку. «Вы думаете, что можете шутить с полицией, мисс Берн? Клянусь, вы окажетесь в суде, если я выясню, что вы все это выдумали». Айрис честно хотела рассказать ему и про любопытное письмо, которое дожидалось кого-то в этеридж и про маркиза Сетбери, который то и дело возникал в этой истории, но промолчала. Она побоялась, что тогда инспектор Мартин точно решит, что все это ее фантазия и даже проверять не станет. Воодушевление, которое она чувствовала после разговора с Дэвидом, пропало. Обида и злость, не находя выхода, так и кипели внутри. И Айрис, вместо того, чтобы переодеваться ко сну, кругами ходила по своей спальне, точь в точь, как сэр Фрэнсис. И она ведь по-настоящему хотела помочь. Она не пыталась доказать, что умнее полиции, и у нее даже в мыслях не было красть у инспектора Мартина славу в случае раскрытия дела. Хотя от капельки славы она не отказалась бы. Да и не капельки тоже. Айрис, лежа в постели, долго думала о Нике Этеридже, инспекторе Мартине и загадочном письме, и, наверное, поэтому ей всю ночь снились тревожные бессмысленные сны. Во сне она пыталась попасть в свою комнату, но лестницы оказались перепутаны, а знаки зодиака шли не в том порядке. Она металась по дому, пока холы лестницы и гостиные Клея Хиткорта окончательно не превратились в невообразимый закольцованный лабиринт. Потом она каким-то чудом очутилась в весенней галерее, уже обрадовалась, что отыскала дорогу, Но тут ноги точно приросли к полу. На одном из портретов был только фон, угол столика, скучная драпировка человек исчез. Арис посмотрела на соседние портреты и поняла, кого не хватало. Пропал красавец Джулиус Шелтерп. Холодный ужас заворочился у нее в груди, перекатываясь тяжелыми змеиными кольцами. Это был, наверное, худший страх, когда ты не знаешь, чего бояться». За ее спиной послышался какой-то звук, а Айрис резко обернулась, хотя в том сне она отчетливо знала, что нельзя поворачиваться спиной к портретам. Она увидела человека в инвалидном кресле. Он казался размытым, мутным, точно призрак. Лицо закрывала белая потрескавшаяся маска. Айрис делала такие из папье-маше в школе. «Петан Этерич, произнесла она. Человек ничего не ответил, а только ухватил маску за острый подбородок и начал поднимать. Очень медленно. Арис в ужасе проснулась, и еще несколько секунд она не могла пошевелиться, тело словно онемело. Она лежала и смотрела в потолок, на котором едва заметно проступали перекрещивающиеся тени от оконного переплета. Решетка. Или сеть. Снаружи уже начинало светлеть, сердце колотилось, в горле стоял комок. Теперь уже и во снах ей некуда деться от Питера Этериджа. Что он скрывал? Каким на самом деле было его утраченное лицо? И что этот человек принес с той стороны? Все, как в рассказах Этериджа, вечно ускользающая правда.